Глава 13 В районе моря Игл оставленный дозор клана Панцерники, обнаружившие новый данж, попали в окружение и были вероломно вырезаны красным кланом Катаржани, которые тоже отправляли в данж свою группу параллельно Панцерникам. Кто возложит лавровый венок победы за первое прохождение, сорвав куш? Чувствую, независимо от результата, противостояние непримиримых противников перейдет на новый виток. С вами, как всегда, вездесущий Орегус. Подписывайтесь на мой блог и будьте в курсе всех конфликтов. Только самые свежие репортажи с горячих точек Даяны Первой. Из новостной ленты официального форума Даяны Первой. Получен урон. Минус 7100 HP. Вы убиты. Вы будете воскрешены через 15 минут по времени кластера. Выбирайте противника по силам. Приятной игры. Крышка капсулы, скользнув вбок, в очередной раз открыла мне вид на обшарпанный, крашеный водоэмульсионной краской потолок. Давно требующий себя освежить, а то и вовсе переделать. А почему бы и нет? Немного поднакоплю и сделаю ремонт. Решено? Главное, чтобы все с работой было хорошо. И продолжали также исправно платить в том же количестве. Опершись я его стенку с кряхтением, как древний дед, и выбравшись из саркофага, я прикоснулся к груди, куда по водырь вогнал свои конечности. Грудь ощутимо ныла, но в целом было терпимо. Тело не болит, хотя по последним ощущениям меня просто в кашу должно было размазать с такой высоты. Превратив в кожаный мешок с желе, привыкаю я, что ли? «Мазохист плюс один». Не без иронии пронеслась мысль в голове, а я позволил себе ухмыльнуться. «Скоро буду как берсерк, получая урон, гордо плеваться, хохотать лицо врагу». Бросил взгляд на часы. «Ноль часов семнадцать минут». «В принципе, можно еще спать и не ложиться, сна не было ни в одном глазу. Завтра никуда не нужно будет выходить, так что можно спокойно выспаться». А оставшееся время посвятить вдумчивому разгребанию тех косяков, что я умудрился сделать. Достав из холодильника тетрапак соком, налил оранжевый нектар в стакан, с которым, расположившись на старом продавленном диване, просто вытянул ноги. В голове прокручивался привычный калейдосков мыслей. Почему так вышло? Что теперь будет? И как этого избежать? Очень было жалко экипировку, которая осталась на дне ущелья. Я лишился ее в первом же бою. Обидно, что теперь ее не достать с этой чертовой пропасти. Следующее. Ставровский бастард, которым я так и не смог воспользоваться, и тоже слил. А если возвратить заставит? Я видел цены на аукционе за простой серый меч пятого-десятого уровня. Не по сеньке шапка пока. И денег еще как кот наплакал. Благо в трактире пока бесплатно живу. Но все это было мелочью по сравнению со смертью Нерка. И плевать, что я пролетел с квестом из получения уникальных умений. Перед глазами до сих пор стоит этот удивленный остекленевший взгляд. Умом понимаю, что это NPC. Но все равно не могу воспринимать его как кусок программного кода. Жалко его очень. Хороший персонаж у разработчиков вышел. Думаю, что в гильдии охотников ничего хорошего мне не скажут. Ведь Ньерк теперь на моей совести. Из-за меня была сформирована эта злополучная команда на убой. «Именно меня он пытался защитить от поводыря». Я продолжил свои невеселые размышления, постукивая по стакану пальцем. «То, что ревенант подох, это бесспорно. Никакая высокоуровневая тварь не могла выдержать падение с такой высоты, если только она не имеет крыльев. А у этого хитиного урода с копытами козла-переростка я их что-то не заметил, поэтому исходим от того, что он тоже труп». Если окажется наоборот, то даже не знаю, что снова придумает Скорт. Более того, даже представлять этого не желаю. Второй раз я туда не прыгну. Пусть хоть на лоскуты меня режут перед этой пастью во славу кого-то там. Да и сомневаюсь тогда, что пасть лет и панацея от поводыря. Поставив пустой стакан на журнальный столик, подтянул к себе ноутбук, который, мигнув, включился, высветив знакомую заставку. Решив пожертвовать временем, которое мог провести в капсуле, я заглянул на официальный форум Даяны. Нужна была информация по алмазам, да и просто посмотреть, чем сейчас живет большой мир, в который мне еще выбираться и выбираться. Взглянув краем глаза в какой-то чат флудилки, невольно вчитался. «Банк Чем занимаются разрабы? Я второй день не могу войти в игру». «Ведун в лес. «Да забаньте его уже кто-нибудь, достал всех нытьем своим!» Линколер Банклауду. «Блин, клоун, тебе соты сотый раз говорят, вызывай сервисников и пусть ремонтируют твое барахло и репетитора заодно!» «Арбам! Продам плавники китобраза недорого!» «Банклауд линколеру. «Да какие нахрен сервисники, вчера все работало!» Ведун влез Банклауду. Выбрось на свалку свою древнюю капсулу и больше не заходи никогда в игру, олень. Арбам. Продам плавники китобраза. Недорого. Возгенчик Арбаму. Вали в торговый чат. Г. Арбам забанен на 12 часов. Причина – спам. Возгенчик забанен на 24 часа. Причина – ненормативная лексика Оскорбление участников. Таких сообщений во флудилке, если верить счетчику, было настрочено больше двух тысяч страниц. Вот интересно, есть же люди, которым все это интересно? И не лень столько времени тратить. Бегло просмотрев и не найдя ничего интересного, я решил не углубляться в обсуждение чьих-то капсул с плавниками и вбил в поисковую строку первый запрос. Интересно. Я наконец-то узнал, что такое алмазы и с чем их едят. Войдя в раздел «Аукцион», глянул цены на них и удивленно присвистнул. В продаже не было ни одного на данный момент. Но не это было самым важным. Характеристики категории «Алмаз» подразделялись на 5 классов. Первый класс подходил игрокам с 1 по 50 уровень. Второй класс, соответственно, могли юзать игроки с 51 по 100 уровни. Заключительный пятый класс только для игроков уровня 200+. Естественно, линейка цен тоже была разная, постепенно увеличивающаяся по мере повышения класса алмаза. Зашевелившиеся в моей голове мысли типа «Ура, сейчас продам и экипируюсь по полной» были грубо выброшены на мороз двумя непреклонными факторами. Первый – мои алмазы по цене были не слишком дороги, как правило, ими никто не торговал ввиду этого. Намного целесообразнее было потратить их на себя, что все и делали. Плюс таким образом соблюдается баланс, ведь никто не хотел, чтобы возможный противник поднимал свои характеристики за дешево, скупая серые алмазы. А наверняка присутствуют еще и скупщики, которые диктовали ценовую политику аукциона и регулировали этот вопрос. В общем, рынок останется всегда рынком и не таким мелким фигурам, как я. Спорить и насаждать там свои правила. Второй фактор – В Горконской пустоши игрокам нельзя было пользоваться благами аукциона. Закрытая локация, как говорилось ранее. Поэтому мои планы облегчения жизни себе любимому благополучно представились. Куда ни кинь, всюду клин. Пока я рыскал на просторах форума, незаметно пролетело полтора часа. Блин, засиделся порядочно. В капсулу на ночь глядя лезть – не лучшая идея. Но спать по-прежнему не хотелось. А если честно, просто было любопытно, на что расщедрится система. Закроют ли квесты и какие именно? Отбился ли город от нашествия? У меня в прямом смысле зачесались руки проверить, на что я буду способен после распределения алмазов и усиления своих кинжалов. Короче. Вход. Оглядываясь, я не узнавал местность. Не понял. Я возродился не в Мирте, а совсем на другом круге. Если в поселке он был старый, но добротный, то этот представлял собой настолько ветхое зрелище, росой россыпью глубоких трещин, что я поспешил сойти с него. Проверять, что произойдет, когда игрок приводит в негодность круг возрождения, мне почему-то совсем не хотелось. Я только и делаю, что ломаю, подставляю и убегаю от всех. Остановившись в шаге от круга, я закопался в логи. Вы выполнили задание. Тактика во спасение. Ранг «Эпическая единичная». Получено. 700 тысяч очков опыта плюс 2000 репутаций с охотниками горконской пустоши. Титул «Героя Мирта» плюс 200 репутаций охотников горконской пустоши. Ваша репутация с охотниками горконской пустоши повышена до уровня дружелюбия. Ваша репутация с охотниками горконской пустоши повышена до уровня уважения. Вы выполнили задание «Последний танец со смертью». Ранг «Эпическая». Получено 550 тысяч очков опыта. Плюс тысяча репутации охотников Гарконской пустоши. Плюс 50 золотых. Параметр слияния повышен. Текущее значение составляет 30%. Поздравляем Мегавайт! Вы получили 20 уровень. До следующего уровня осталось 131 тысяча очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Одно очко характеристики категории «Алмаз». Получено достижение «Бить горконской нежити» первый уровень. Вы первый игрок, уничтоживший представителя нежити горконской пустоши. Теперь в этой локации вы наносите урон на 2% больше по представителям этого вида нежити. Получено одно очко свободных характеристик. До следующего уровня убейте еще 9 существ этой локации. Слава плюс 1. Получено достижение. Смертник, первый уровень. Вы ценой собственной жизни уничтожили рейд босса ивента «Черная декада». Ваша выносливость навсегда повышена на 3%. До следующего уровня убейте еще одного рейд босса любого ивента. Получен титул «Убийца поводыря ужаса». Нанесите больше всего урона в рейде на высшего. Ваша ловкость навсегда повышена на 2%. Не без удовольствия прочитав эту портянку, я решил осмотреться. Метрах в тридцати от меня, частично скрытая редким туманом, угадывалась немаленькая туша, раскинувшая что-то похожее на крылья, но застывшая в одной позе. Меня мгновенно прошибло осознание того, где я возродился. К поводырю, который даже сейчас вызывал оторопь, все равно подходил с опаской, при этом не забывая поглядывать по сторонам. Подойдя на вытянутую руку, прикоснулся к мохнатому копыту размерами с которым мог поспорить деревянный поднос из трактира Стаура. Как и в случае с медведем, поводырь сыпался искорками, оставив на земле мой лут, который немедленно оказался в инвентаре. Получено 110 тысяч очков опыта, 12 золотых, 23 серебряных, хватательные конечности поводыря ужаса 2 штуки, малый кристалл умения аура страха 1 штука. Если хватательные конечности накрепко врезались мне в память, то что такое малый кристалл умения, я мог только догадываться. Черного цвета, размером чуть меньше куриного яйца, кристалл со странной гранкой у меня на ладони излучал едва уловимое тепло. Уверен, проникни хоть один луч солнца сквозь туманную завесу пасти, и кристалл тотчас заиграет многочисленными гранями, переливаясь цветами радуги. Желаете изучить навык аура страха? Внимание! Данное действие невозможно будет отменить. Принять? Да? Нет? Я хорошо помню, какой эффект этот навык вызывал, когда им пользовался ревенант. Поэтому сомнений у меня не возникло. Да, кристалл задрожал у меня в руке и, превратившись в огромную каплю черной ртути, медленно впитался в ладонь. Вы изучили активный навык аура страха. Аура страха – класс редкий. Вы внушаете сильный страх своим противникам. При использовании ауры вы снижаете показатели противника на 5%. Расход 20 единиц маны в одну секунду действия умения. Откат нет. Активация и дезактивация умения может активироваться звуковой командой. Желаете сделать привязку звуковой команды? Да. Выберите звуковую команду. Особо не заморачиваясь, симпровизировал шипение змеи. Шш. Желаете зафиксировать? Да. Активация навыка звуковой командой произведена. А теперь последний штрих, чтобы я почувствовал себя ребенком, которому Дед Мороз принес целый мешок лучших подарков. Обрызков окрестности, не забывая смотреть под ноги, я нашел до боли знакомый сверток, который вручил мне Стаур. Вновь надетая экипировка вознесла мое настроение на недосягаемые высоты, подарив чувство защищенности и уверенности в своих силах. Омрачала радость только одну – «От удара кольца моей новенькой кольчуги просто разорвало, поэтому сейчас стальная жилетка, предназначенная защищать, напоминала рубище распоследнего бродяги. Зияя расползающимися прорейхами и висящими лоскутами с торчащими деформированными мелкими кольцами, становится предметом экипировки, она отказывалась, поэтому пришлось бросить ее в инвентарь. Со шлемом дела обстояли не намного лучше». На скидку даже нельзя было припомнить расу, представитель которой смог бы воспользоваться шлемом, если, конечно, он не карась с плоской головой. Просто в смятку. У меня теперь в него даже рука не могла влезть. А если учесть то, что в момент деформации там находилась моя голова, на мгновение мне показалось, что завывающий в ущелье ветер донес горестные истинание кладовщика Эйкина, рвущего на себе волосы. «Рвуть, гнуть, ходить». «Ладно, будем решать входящие проблемы по мере их поступления. Пора возвращаться в Мирт, узнавать обстановку, затем уже что-либо предпринимать». Взявшись за кольцо портала, я запустил активацию. «Это шутка?» Я растерянно раз за разом перечитывал диалог. Но сил злиться на игровой процесс не было. Ровно как фонтанировать эмоциями, которые точно делу не помогут. «Уважаемый игрок!» В данной локации невозможно использовать любые типы телепортаций. Для использования кольца портала, свитка или умения создания портала покиньте пределы локации пастлеты. Администрация желает вам приятной игры. Да когда же это закончится? Мой рык подхватило эхо, разбив об ответственное стены ущелье. Внезапно хрустнувший камень заставил резко обернуться, чтобы увидеть бегущего на меня низкорослого субъекта размахивающего несуразным топором, которым на скидку можно запросто проломить череп, что он и попытался сделать. В последний момент ухожу в бок, но звон в ушах и проскочивший урон сказали мне, что я сделал это недостаточно быстро. Вам нанесен урон. Минус 220 HP. Каменный топор чиркнул меня самым краем, зацепив кожу около глаза и уха, разрывая дистанцию, призывая близнецов, которые ложатся в ладони со слабой зеленой вспышкой. Ну что, попрыгаем, гоблин! Моя вспышка ярости только раззадорила противника, который, не теряя времени, снова начал замахиваться своим примитивным оружием. Вам нанесен урон минус 280 HP. Ах ты засранец!» Я вскипел и изо всех сил ударив ногой в грудь этому существу, вымещая досаду на то, что сам пропустил удар, коротышка коротко всхлипнув, отлетел на полметра, где попытался подняться. Чего я ему не собирался давать сделать. Врубив ауру страха, я подскочил, принявшись осыпать его ударами кинжалов, щедро чередуя их со смачными пинками ногой. Повышен уровень навыка аура страха. Плюс один. Убью, тварь! Я вымещал всю накопившуюся злость за последние дни. Весь свой страх, боль, пиная это существо. Пришибу мартышку тупую. Вышеупомянутая мартышка, имевшая бледно-зеленый цвет, Поначалу пытавшаяся верещать и отбиваться давно затихло, а ник сверху побелел, когда красная пелена перед моими глазами постепенно спала, открыв дело ног моих. Повышен уровень навыка Аура Страха. Плюс один. Вы нанесли урон 6100 HP. Одичавший гоблин 19 уровень убит. Получено 700 единиц опыта. 90 медных. Старое топорище. «Еще и нищеброд!» — выдохнул я, выбрасывая топорище на то место, где догорали последние искорки облутанного тела. «Ну что, Вова, добро пожаловать к гоблинам!» Я обхватил свою голову руками, услышав далеко в тумане многоголосый крик, заставивший зашевелиться волосы на голове.